Так думать очень естественно для девушки, подобной вам, Хэтти. И ничего другого я не ожидал. Говорят, ваша сестра красива, замечательно красива. А красота всегда ищет поклонения. Неужели вы никогда не видели Джудит? Спросила девушка с внезапной серьезностью. Если нет, ступайте сейчас же и посмотрите на нее. Даже Гарри Непоседа не так хорош с собой. Одно мгновение зверобой глядел на девушку с некоторой досадой. Ее бледное лицо немного зарумянилось, а глаза, обычно такие кроткие и ясные, заблестели, выдавая какое-то тайное душевное движение. «Ах, Гарри не поседа. пробормотал он про себя, направляясь через каюту на противоположный конец судна. Вот что значит приглядная внешность и хорошо подвешенный язык. Легко видеть, куда склоняется сердце этого бедного создания, как бы там ни обстояли дела с твоей Джудит. Тут любезничание непоседы, кокетство его возлюбленной, размышления зверобоя и кроткие мечтания Хетти были прерваны появлением пироги, в которой владелец ковчега Проплыл сквозь узкий проход между кустами, служившими его жилищу чем-то вроде бруствера, видимо, хаттер или плавучий том, как его запросто называли охотники, знакомые с его привычками, узнал пирогу непоседы, потому что он нисколько не удивился, увидев молодого человека на своей барже. Старик приветствовал его не только радушно, но с явным удовольствием, к которому примешивалось легкое сожаление о том, что он не появился на несколько дней раньше. «Я ждал тебя еще на прошлой неделе», сказал Хаттер, не то ворчливо, не то приветливо. «И очень рассердился, что ты не показываешься. Здесь проходил гонец, предупреждавший трапперов и охотников, что у колонии опять вышли неприятности с Канадой, И я чувствовал себя довольно неуютно в этих горах с тремя скальпами на моем попечении и только с одной парой рук, чтобы защищать их. «Оно и понятно», — ответил Марч. «Так и надлежит чувствовать родителю. Будь у меня две такие дочки, как Джудит и Хэтти, я бы, конечно, сказал то же самое, хоть меня и вовсе не огорчает, когда ближайший сосед живет в 50 милях. Однако ты предпочел странствовать по этим дебрям не в одиночку. Зная, быть может, что канадские дикари шныряют поблизости, возразил Хаттер, бросая недоверчивый и в то же время пытливый взгляд на зверобоя. Ну так что ж, говорят, даже плохой товарищ помогает скоротать дорогу. А этого юношу я считаю недурным спутником. Это зверобой, старый Том. Охотник, знаменитый среди деловаров. Но христианин по рождению и воспитанию, подобно нам с тобой. Этому парню далеко до совершенства. Но попадаются люди похуже его в тех местах, откуда он явился. Да, вероятно, и здесь он встретит кое-кого не лучше его. Если нам придется защищать наши капканы и наши владения, парень будет кормить всех нас. Он мостак по части дичины. «Добро пожаловать, молодой человек!» — пробурчал Том, протягивая юноше жесткую костлявую руку в знак своего искреннего расположения. В такие времена всякий белый человек — друг, и я рассчитываю на вашу поддержку. Дети иногда заставляют сжиматься даже каменное сердце, и дочки тревожат меня больше, Чем все мои капканы, шкуры и права на эту страну. Это совершенно естественно! воскликнул непоседа. Да, зверобой, мы с тобой еще не знаем такого по собственному опыту, но все-таки я считаю это естественным. Будь у нас дочери, весьма вероятно, мы разделяли бы те же чувства. Я уважаю человека, который их испытывает. Что касается Джудит старик, я уже записался к ней в солдаты, а зверобой поможет тебе караулить Хейти. «Очень вам благодарна, мастер Марч», возразила красавица своим звучным низким голосом. Произношение у нее было совершенно правильное и доказывало, что она получила лучшее воспитание, чем можно было ожидать, судя по внешнему виду и образу жизни ее отца.